Глава 152. Не стоит верить всему, что рассказывают, особенно если рассказывают нацисты, потому что, как правило, они либо принимают желаемое за действительное и глубоко заблуждаются, как толстяк Геринг, либо нагло врут в пропагандистских целях, как трисмегист Геббельс, которого Йозеф Рот назвал человеком-рупором, а часто и то, и другое вместе. Примечание. Трисвегист здесь прорицатель. Историки часто упоминают об увлечении Геббельса магией и рассказывают, что в день рождения Гитлера, 20 апреля 1945 года, когда гости разошлись, министр пропаганды взялся почитать фюреру на сон грядущий. Книга открылась в месте, где описывалось чудесное спасение прусского короля Фридриха Великого при развале русско-австрийского альянса в период Семилетней войны, Оба пришли в восторг, достали гитлеровские гороскопы 1918 и 1933 года, обнаружили там прогноз. В 1939 году начнется война. Самое тяжелое для Германии время наступит во второй половине 1945 года, после чего наметится стабилизация, а в августе того же года Рейх победит. Гитлер, по свидетельству Геббельса, прослезился. Сам же он повторял и повторял в экстазе – Звезды указывают, что вторая половина апреля станет для нас поворотным пунктом. Йозеф Ротт, 1894-1939, австрийский писатель-антифашист, с 1933 года проживавший в эмиграции в Париже. Конец примечания. Гейдрих тоже не избежал этого свойственного нацистам тропизма. Примечание. Тропизм в психологии приспособление организма к внешней среде. Конец примечания. Когда он утверждал, будто обезвредил и обезглавил чешское сопротивление, он, вероятно, искренне в это верил и не так уж был неправ, но при этом он еще и немножко хвастался. В ту ночь на 29 декабря 1941 года, когда Габчик так неудачно спустился на родную землю и повредил себе ногу, С сопротивлением в протекторате, разумеется, далеко не все благополучно, но ситуацию с ним не назовешь совсем уж безнадежной. У сопротивления остается еще несколько козырей, которыми можно воспользоваться. Это прежде всего три короля, довольно многочисленная организация, объединившая несколько отрядов сопротивления, руководство которой хоть и серьезно пострадало, но тем не менее не потеряло способности действовать. Три короля — это были вожди организации, бывшие офицеры чехословацкой армии. Двое из них погибли. Одного расстреляли, когда Гейдрих прибыл в Прагу, другого замучили в застенках гестапо. Примечание. Полковник Йозеф Балабан был казнен в октябре 1941 года, а штабс-капитан Йозеф Машин после успешного покушения на Гейдриха в июне 1942 года. Конец примечания. Но один остался в живых – штабс-капитан Вацлав Муравик. Да, его фамилия всего на одну букву отличается от фамилии полковника Франтишека Муравца и министра образования Эммануэля Муравца, но именно эта буква не позволяет спутать штабс-капитана с ними или с членами семьи Муравцевых. Муравик зимой и летом ходил в перчатках, потому что ему оторвало палец, когда он, убегая от гестаповцев, вломившихся в квартиру, из которой он вел переговоры по радио с Лондоном, спускался с крыши пятиэтажного дома по тросу громоотвода. Он был последним, единственным выжившим из трех королей и очень успешно координировал действия уцелевших островков в своей сети, подвергаясь при этом с каждым днем все большему риску и он с нетерпением ожидал того, о чем его организация просила в течение нескольких месяцев – прибытия парашютистов из Лондона. Именно через Муравика приходят в Англию чрезвычайно важные сведения от одного из самых крупных шпионов времен Второй мировой войны, высокопоставленного немецкого офицера, работающего на Абвер, Пауля Тюммеля, известного также как агент А-54 и Рене, И именно благодаря Тюммелю Моравику удается предупредить полковника Моравца о готовящейся нацистской агрессии против Чехословакии, против Польши, против Франции в мае сорокового года, о планах вторжения в Великобританию в июне сорокового года и нападения на Советский Союз в июне 1941 первого. Примечание. Пауль Тюммель 1902-1945, с 1928 года член НСДП, С 1933 года сотрудник штаба Абвера. В 1936 году Тюммель начал сотрудничать с чехословацкой военной разведкой и с самого начала передавал исключительно достоверную и важную информацию, которая автоматически становилась достоянием не только чехословацкого, но и британского правительства. Рискуя жизнью, Тюммель работал на чешскую разведку до своего ареста 20 марта 1942 года. Поскольку Тюммель был приятелем Гиммлера, его делом занимался сам Гейдрих. Но он пережил Гейдриха. Его поместили в концлагерь Терезин и расстреляли за 12 дней до конца Второй мировой войны. Конец примечания. К несчастью, эти страны иногда не хотят, а иногда и не могут использовать эту информацию. Но в Лондоне она при всем при том производит очень сильное впечатление. И все сообщения от Рене поступают через чешский канал, потому что обосновавшийся в Праге агент А-54 из осторожности не хочет иметь дело с разными людьми. А стало быть, Вацлав Муравик представляет собой один из главных козырей в рукаве президента Бенеша, не жалеющего средств на содержание столь ценного источника. А на другом конце цепочки помощники участников сопротивления такие же люди, как вы и я, С той разницей, что они рискуют собственной жизнью, прячу у себя людей, оружие и аппаратуру или передавая послание. Теневая чешская армия армия, на которую можно рассчитывать, и это немаловажно. У Габчика и Кубиша миссия для двоих, но все-таки они не одиноки.